Самобытный человек был Добрыня Жданыч Деев, прозванный Добродеем. Этот породистый большой старикан имел высокий чистый лоб, крутые надбровные дуги. Широкие плечи его не сломила тяжесть прожитых годов. Серебристо-серая густая борода скрывала крепкий подбородок человека, которого трудно свернуть с дороги. Руки цепкие, жилистые. Молодой позавидует. Щеки добродея. Вот загадка. Всегда покрыты молодым, неувидающим румянцем. Будто ему был известен секрет молодильного яблока. Глаза горели жизнерадостным огнем при любой погоде. Говорят, что в прошлом он был прекрасный лекарь. Знал на зубок едва ли не все травы в горах и долах. Да и не только травы. Ему были знакомы многие секреты древней медицины. Людей, бывало, ставил на ноги в тех исключительных случаях, когда городские врачи отмахивались. Дескать, безнадежен человек. А еще, поговаривали, был он крупный какой-то ученый. Перед войной занимался наукой, но война перепутала карты. Он был разведчиком. Да каким? Германский вермахт голову его очень даже высоко ценил. Один к одному. Сколько весит голова, столько было золота за нее обещано. Так, во всяком случае, гласит легенда. А когда закончилась война, товарищи из органов оценили голову совсем иначе. Девять грамм свинца влепить надумали в этот умный лоб. Расстрелять хотели, как немецкого шпиона и пособника. Но в самую последнюю минуту расстрел заменили пожизненной ссылкой в сибирь после кончины вождя когда многих врагов народа оправдали и они с великой радостью покинули проклятые сибирские просторы добродей к изумлению многих даже не подумал уезжать от добра добра не ищут загадочно сказал какое такое добро ты нашел в этом кромешном аду недоумевали те кто паковал свои котомки сидоры «Есть хорошее словечко. Обсибирился», — отвечал он с улыбкой. «Полюбил Сибирь, вот и все. Попривык». «Темнишь чего это?» — ему подмигивали. «Золотишко подизатырил в горах. Ждешь, когда все подразъедутся?» Задумчиво глядя на горы, Деев кивал седой головой. «Золотишко там есть». Только не мною припрятано. А кем же? Там хозяин. Чего за хозяин? Сталин? Так он ведь дуба дал. Сталин это пешка. А есть король, князь тьмы. Кто? Чего за князь? Дракон. Многие на него смотрели, как на Хворова. Давненько уже он болтал о каком-то драконе. После того, как пришла свобода и на просторах страны советов рухнули бесчисленные зоны, опутанные колючей проволокой, Добрыня Жданович как из-под земли вдруг появился в Красноярском крае на Олимпиадинском месторождении золота. А он действительно возник из-под земли? Не имея на руках практически никаких документов, Добрыня пришел в отдел кадров и оформился на работу, как под гипнозом. И никто из начальства лишних вопросов ему почему-то не задавал, как будто он, товарищ Деев, много лет уже работал здесь, был на хорошем счету, имел прекрасный опыт и врожденное чутье на золото. Кроме того, он был рассказчик от Бога, и даже не рассказчик, и не повествователь, настоящий романист. Он целыми днями, ночами мог спокойно чесать и чесать какой-нибудь роман собственного сочинения, или мог пересказать почти дословно «Трех мушкетеров», «Дон Кихота» и «Все, что хочешь». Много интересного он рассказывал о жизни в лагерях, О каторге в золотых забоях, где осталась уй моего товарищей. Жданыч, ну а ты-то как уцелел? Интересовались слушатели. Говоришь, был в зубах у дракона и уцелел. Добродеев вздыхая, отвечал. Дракон прожорлив, да. Сотни и тысячи тысяч людей прошли печальными этапами советских лагерей наполняя горы и долы горькими слезами, способными даже гранит размягчить. Но дракон, сидящий во глубине сибирских руд, веками глух и слеп к людскому горю. Ему только пожрать давай. И вот в чем дело, милые? Дракон пожирает только человеческие души, а тела остаются. То есть как остаются? Обыкновенно. Людские тела сами по себе живут, хлеб жуют. Равнодушно, бездушно. Вы разве не встречали таких людей? И опять смотрели на него, будто на хворово. Замечая это, он менял пластинку. Рассказывал сказки о том, что под землей чудес гораздо больше, чем на земле. И Сибирь как будто только потому Сибирью стало, что под землей сибирской веками жил, да и теперь ещё живёт дракон, который специально эту землю напрочь заморозил. «А зачем?» – удивлялись слушатели. «На хрена ему такой огромный холодильник? Ты же сам сказал, он мясом не питается, только души людские давай!» А затем заморозил чтобы людей лишний раз не манило сюда. Добрыня Жданович палец кверху поднимал и переходил на таинственный шепот. Под землей у дракона золотые дворцы-лабиринты. «Ну!» — ухмылялись в ответ. «И ты там был, мед-пиво пил?» «Вот вам и ну!» «Не знал бы, так не говорил». В тех дворцах-палатах дракон живет, сторожит свои несметные сокровища. И слуги у дракона имеются, драконьеры, драконвоиры. Тишина повисала. Те, кто слушал Добрыни молча переглядывались. У кого-то в глазах был первобытный холодный ужас, а у кого-то усмешка искрилась. «Ладно, соглашались. Дальше ври. Чё там ещё?» «Дворцы дракона», — продолжал рассказчик, глядя в землю, «переполнены тем, что присутствует в слове сокровища. Мужики не совсем понимали. «А чё в этом слове?» «Прислушайтесь!» Добрыня Жданыч слово по слогам растягивал, И вдруг из сокровища проступала кровища. «Ты гляди-ка, правда?» Мужики ошалело покачивали головами. «Ну кто бы мог подумать, сколько раз это слово бывало уже на языке?» «Думать, парень, никогда не вредно. Всякое сокровище на крови замешано, как правило» а уж тем более сокровища князя тьмы. К ним подходил бригадир, бугор, как его тут называли. Ну, хватит, хватит, все, строжился. Языками поработали, теперь давай руками, князь не будет за вас пахать. Дальше работали молча, сопели, потели, грубые спецовки, жесткие робы, Покрывали серой земляною пылью, каменными крошками, среди которых нет-нет, да и взблеснет золотая пылинка. В подземелье вкалывали рьяна, план хоть зубами, но вытащена гора. Но в этой добросовестной каторге на измор, на износ, был еще один подспудный интерес. Чем быстрее закончат задел, назначенный бригадиром, тем скорее присядут отдохнуть, а там, глядишь, опять Добрыня Жданович разговорится. Сочинял он сказку или правду сказывал, только слушать его было интересно. Люди поневоле просвещались, узнавая древние легенды и предания о драконах, веками стерегущих золото в горах Алтая, на Байкале, в Саянах. И очень жалко было многим мужикам, когда Добрыня Жданыч вдруг почему-то решил покинуть Олимпиадинское месторождение золота. Он исчез так же неожиданно, как появился. Сначала он сходил зачем-то к озеру Байкал, а потом в Горный Алтай направился. Ходил он, если верить его словам, по каким-то длинным подземным коридорам которые были когда-то золотым треугольником. Басилий Пастухов, который с ним сдружился в Горном Алтае, с легкой иронией спрашивал, «А зачем же под землей-то шлепать? Там же драконы, опасно. Не проще ли было бы поверху?» «Нет», — не моргнувши глазом, говорил Добродей, «под землей короче, я привык». «А сюда вы, извините?» «Зачем пришли?» – интересовался егерь. Добродей, перебирая серебряные кольца бороды, сосредоточенно смотрел на небеса. «Скоро придет эпоха Водолея, и вот тогда на земле, в сибирской глухомане, произойдет одно событие, которое он покашлял, сам себя перебивая. Ну да ладно». Помолчу, не буду вперед забегать.